20. Шествия и митинги продолжались, и не только в столице, но и в большинстве городов по всей планете. Их на Касабланке немного, чуть больше десятка, так что устроить это оказалось достаточно легко. Политическую жизнь вовлекли даже часть поселков с количеством жителей больше тысячи. И с каждым разом их масштаб и эмоциональный накал увеличивался, а вместе с этим рос рейтинг Друза Блэллока, за короткое время поднявшись с 7% до 25%. Но этого все равно не хватало, чтобы пройти во второй тур, потому как у двух его основных соперников рейтинг колебался на уровне 30%. Правящая верхушка Касабланки долго не предпринимала никакого активного противодействия новому независимому кандидату. Иннокент прекрасно понимал, почему. Слишком быстро вышло все из-под контроля. Правящая верхушка просто прибавила в шоке, не зная, как реагировать на новые политические технологии, выбивающие из-под них почву. Слишком долго все шло по накатанной колее, и вдруг на тебе началось что-то невообразимое. Они искали какие-то решения, чтобы вновь взять ситуацию под свой контроль, и не находили их. Сказывалась косность мышления, мнение, что и так все будет так, как они хотят. Так чего зря? Дергаться и что-то выдумывать? Максимум, что они смогли, так это пойти на уступки в своих программах, обещая налоговые послабления и упрощение предпринимательской деятельности. Но выглядело это блекло по сравнению с программой Джуда Блэллока, обещавшего полную свободу деятельности. Более того, некоторые их действия выглядели смешно, когда они теми же методами, что и их противник, пытались привлечь на свою сторону молодежь, концерты, символика. Но стратегическую инициативу этим они перехватить не смогли. «До выборов осталась неделя», — сказал Кэрри Элвис на очередном заседании. «Нам как воздух нужно 7, 10, а еще лучше 15 процентов». «Ну это вы хватили, мой дорогой друг», — пожурил Элвис Аблеллок. 15 процентов, вы что, хотите победить сразу в первом туре?» Собравшиеся посмеялись, прекрасно осознавая, что это действительно недостижимая мечта, но очень привлекательная. «Я понимаю, что это довольно много, но такой результат действительно гарантировал бы нам победу в первом туре. Вот, посмотрите сами». Главный политтехнолог раздал всем листки с диаграммами, содержащими графики колебаний предпочтения народом тех или иных кандидатов. А если своими словами, попросил Блэллок и сразу же отодвинул листок и едва взглянул на показатели. Как вы можете заметить, за две последних недели наш рейтинг поднялся всего на 2% и уже остановил свой рост. Еще немного и он начнет падать, а мы и так не добираем до второго тура. Почти вся молодежь наша, но нам не удается перетянуть на свою сторону старшее поколение. Оно голосует по привычке и, наверное, где-то даже боится того буйства, что мы тут устроили. Мистер Иннокент, появился к Кайну Джуд Блэлок. Вижу. Что ж, господа, придется перейти к более активным действиям. До сих пор мы отказывались от насилия, в том числе и подставного. Рейтинги и так росли, как на дрожжах. Их не стоило перекармливать, но, похоже, настало время для более решительных шагов. Хотите спровоцировать их? Да. Думаете, сейчас сорвутся? До сих пор они ничего такого себе не позволяли, держались в рамках приличия, напомнил Кэрри, прекрасно понимая, чем это для них обернется. Тоже верно. Как верно и то, что мы до сих пор за них серьезно не брались. А на удар обычно отвечают ударом. В ближайшие выходные проведем самую масштабную демонстрацию.